Глава 27. Мродов встал и пошел к кухне, говоря на ходу. Из приюта выпускаются 18. Маргарита оказалась в месячном возрасте в доме малютки. Ее подкинули ко входу в поликлинику. Из этого заведения дети переходят в интернат примерно в 4 года. А теперь арифметика. Рети месяц, Илье 15. Девочки 4, юноши 19. Значит, Богданов уже получил квартиру от государства, покинул детский дом, учился, работал. Где им встретиться? Предположим, Илья решил навестить кого-то в детдоме, увидел Маргариту, начал считать ее своей сестрой, носить подарки и так далее. Поверишь в такое? «В жизни разное случается», — тихо сказала я. «И все же», — улыбнулся Бродов, «может ли прийти в голову юноши мысль заботиться о девочке, которая состоит в младшей дошкольной группе, Как думаешь, способен ли парень, которому 20 лет еще нет, стать отцом для малышки? Во-первых, это огромное количество обычных бытовых проблем. А во-вторых, никто не мог разрешить удочерить малышку холостому юноше, который сам без году недели как покинул интернат. Кроме того, есть занимательный факт, узнав о котором, становится понятно, что из Богданова в его юные годы такой же папаша, как из тебя балерина. «Вообще-то я хорошо танцую» заметила я. Вот с пением задача вышла. Некорректно выразился. Постараюсь в дальнейшем не повторять ошибку. Кивнул Марк и поднял указательный палец. Илье не везло с работой. Его никуда не брали в штат. Юноша перебивался случайными заработками. Потом додумался открыть в сети бюро всех услуг. Занялся поиском компромата на неверных жен и мужей. В бак он попал недавно. Там потребовалось лишь заполнить анкету. Вот она. «Посмотри внимательно, возможно, возникнут вопросы». Я углубилась в чтение и почти сразу удивилась. «Тут указано, что его родители погибли в авиакатастрофе». «Да», — кивнул Марк, — «имел место такой случай». «Списки погибших — не тайна». «Среди них есть супруги Богдановы». «Твои мысли комментарии?» Я начала размышлять вслух. Ребенка совсем маленького, неспособного внятно произнести свое имя, нашли в супермаркете». Родители его на тот момент уже погибли? Как малыш оказался в магазине? Допустим, его оставили с родственниками, а мальчик от них удрал. Почему его не начали искать? «Во!» — обрадовался Марк. заришь в корень!» «Да, катастрофа случилась, и вот тут всем косякам косяк. Пара за день до рокового полета зарегистрировала брак». Марк ухватил очередной кусок пиццы. И опять, нестыковка, молодые только поженились, «Но у них уже есть сын примерно трех лет?» «Ну, это не удивительно, улыбнулась я. «Порой люди оформляют отношения, став многодетными родителями». «Погибшим в авиакатастрофе Богдановым было девятнадцать и двадцать лет», — сказал Марк. «Они отправились в свадебное путешествие. Маленькая деталь большой значимости. И муж, и жена из православных семей. У него папа священник, у нее строитель, алтарник в храме, в котором служил отец парня». Ребята знали друг друга с рождения, подружились, когда мальчику исполнилось три, а девочке два. Их родители решили вместе отправиться в паломническую поездку, детей оставили дома, малы еще. В автобус въехал самосвал, за рулем которого находился пьяный водитель. Сирот взяли на воспитание родственники. «Ужас какой!» — поежилась я. А потом ребята выросли, поженились, отправились в свадебное путешествие и погибли в авиакатастрофе. Да, вот такое совпадение, кивнул Марк. Новобрачная получала образование в медучилище, а ее супруг в духовной семинарии. Он должен был стать священником. О крушении самолета сообщили в газетах, Богдановых упомянули в каждой заметке. Погибли новобрачные, будущие батюшка и матушка. У них точно не было детей, потому что в их случае интимные отношения до венчания исключены. Понимаете, куда наша беседа заруливает? Нет призналась я. «Мужчина, который устроился в БАК, не Богданов. Он сделал себе новую личность, использовал имя покойного Ильи. Если кто начнет искать его отца и мать, они погибли. Я сейчас запустил поиск по родственникам. Дедушки, бабушки, двоюродные сестры и братья. Пока тишина, но, думаю, никто не обнаружится. Сети супермаркетов, где нашли малыша, давно нет». Дома малютки и детского приюта, куда отправили Илью, а потом, спустя 15 лет, якобы его сестру, не существует. Его расформировали, когда Рите исполнилось 5 лет. Детей распределили по другим приютам. Казалось бы, куда ни глянь, всюду тупик. Кто-то постарался завязать все узлы. Однако не лучший профи делом занимался. Нанять специалиста по таким трюкам дорого? Такого, к чьей работе вопросов не возникает очень. А дураков полно. И цена им невелика, усмехнулся Марк. Один из них легенду для Ильи и Маргариты Богдановых состряпал. Думаю, он тоже не за копейку старался. Но ни ума, ни таланта, ни знаний у него нет. А ты все понял, произнесла я и смутилась. Простите, невежливо к вам на ты обратилась. Это нормально. Я же давно с тобой на ты. Следовательно, и тебе можно, кивнул Бродов. Наверное, понимаешь, что я навел о тебе справки. Да пожалуйста! «Рассмеялась я. В моей биографии нет страшных тайн и глупых нестыковок». «Верно», — согласился Марк. «Предлагаю, Бартер. Я помогаю тебе, ты помогаешь мне. Бесплатно. Идет? «Хочется сначала понять, что тебе надо от меня. Мои-то желания тебе известны». «Роман Звягин задумал новый весьма интересный проект», — коротко сообщил Бродов. «Хочется его возглавить. От тебя требуется лишь одно» устроить мне встречу с Романом вместе, где никого, кроме нас, не будет. «Ладно», — согласилась я, — «это ни к чему тебя не обяжет, Все зависит исключительно от меня самого. Понравится Роман уход моих мыслей? Отлично. Он меня вежливо отправит куда подальше? Миакульпа. Миакульпа. в переводе с латинского «моя вина». Это фраза из покаянной молитвы «Конфитиор», которая читается в римско-католической церкви. «Понятно?» «Ладно, поговорю с мужем», — кивнула я. Марк потер руки. «Спасибо». «Значит, ты решила выгнать Маргариту? Советуешь продолжать держать около себя врунью, лентяйку и нахалку? Может, ей премию выписать за превращение моего кабинета в свинарник? Денежное вознаграждение в данном случае неуместно, но избавляться сейчас от девушки — ошибочное решение». «Почему?» — изумилась я. «Она...» такая, какая есть», — перебил меня Марк. «Подумай, Богданов изо всех сил навязывает тебе свою сестрицу, которая ему не сестрица, попросил тебя взять мало что понимающую в работе Бака Маргариту в свои помощницы». «Мадемуазель, надоела тебе?» «Да», — коротко ответила я. «Теперь представь, насколько она поперек горла Богданову», — тихо рассмеялся Бродов. «Илье тяжело приходится. Тебя не удивила его просьба во что бы ты ни стала не выгонять данную особу». «Ну, — протянула я, — сейчас выяснилось, что Илья не мог встретиться с Маргаритой в дед доме, и она ему никакая не сестра. Но еще сегодня днем я верила, что мужчина и девушка — самые близкие родственники. Я полагала, Илья любит Риту, заботится о ней, хочет, чтобы та находилась под его присмотром. Но ну и я не самая яркая злодейка, придираться каждому косяку помощницы никогда не стану. Кроме того, не сочти за хвостовство, но почти все, кто когда-либо работал со мной — Сделали хорошую карьеру в фэшене. У меня хорошая репутация, как у руководителя и наставника. Богданов определенно что-то задумал. Неспроста он эту риту к тебе подпихивает. Какую гадость он замыслил. Нам нельзя выпускать эту пару из вида. Поэтому позвони, Илье, скажи ему. Не хочу видеть ни ее, ни его, отрезала я. Только танк прет на пролом, отбил подачу Марк. Желаешь победить? Вовремя проиграй. Еще раз. Молодой мужик, чье настоящее имя нам неизвестно, неполный идиот, здоровый физически, неожиданно впадает в истерику из-за того, что какая-то девчонка теряет работу у тебя. Он ведет себя так, словно над ним топор висит. Какой вывод из этого?» Марк прищурил один глаз. Кто-то пообещал Богданову денег. Или его начали шантажировать. «Знаем, знаем, ты никогда не жил в доме, украл чужую биографию. Будем молчать, если устроишь на работу в БАК Маргариту. «Зачем? С какой целью?» «Ответов пока нет». «На что надеется Илья?» «Ты начнешь дружить с его протеже, а она станет вхожа в дом Романа». «Может, парочку наняли убрать Звягина?» «Или разрушить его брак с тобой?» «А может, есть другие замыслы?» «Пока Маргарита у тебя перед глазами, мы не упустим парочку из вида, сможем прослушать их телефоны, проследить за их передвижениями, а в случае изгнания дурочки нити оборвутся». «Почему?» — не сообразила я. «Не знаю, как влезают в чужие телефоны, но, наверное, взломщику без разницы, где работает жертва». Марк, с сожалением посмотрел на пустую коробку из-под пиццы. «С одной стороны, ты права, но всего всегда есть три стороны, а то и больше». «Нет, не пойми почему, — начала спорить я. На столе лежит монета. У нее две стороны». «Четыре», — заявил Марк. «Вернее, для тебя их две, а для меня больше». «Это как?» Марк встал, вышел из комнаты, — Живо вернулся назад, положил на стол монету и улыбнулся. «Первое положение, да?» — я молча кивнула. «Можешь второе показать?» Моя рука быстро перевернула десятирублевку. «Молодец!» «А третье?» «Его нет!» «Есть! Но люди его почему-то в расчет не берут», — сказал Марк и поставил кругляш на ребро, прислонив его к ноутбуку. «Я заморгала». «Три!» — произнес Марк. «Обрати внимание, где находится слово «рублей». «Внизу» пробормотала я. «Сейчас сделаю так, что оно окажется наверху. Вот, получи четвертую сторону». Людям свойственно мыслить в привычном коридоре. У монеты два положения, Все, Так думает большинство. Но успех приходит к тем, кто способен посмотреть на ситуацию под таким углом, до которого никто до него не додумался. Можно ли передать текст из Москвы в Лондон, не пользуясь почтой, телеграфом, телефоном? Нет, конечно. Но нашлись люди, которые подумали, почему бы не попробовать? И появился интернет. Можно ли увидеть всю планету Земля сверху? Казалось бы, нет, человек не птица. Но почему нет? Так возник самолет. Бродов убрал монету. Примитивно объяснил. Во всем мире в цене особая порода Homo sapiens. Люди эти часто странные, порой жестокие по отношению к близким, нищие. Но они способны задать вопрос, почему нет? Благодаря им появляются новые технологии, лекарства, кинофильмы, спектакли, книги, но не всегда такие люди со знаком плюс. Есть с минусом, например, неуловимые преступники. Марк замолчал и нахмурился: Богдан, его далеко до великих, и у нас нет ответа на вопрос, почему он боится увольнения Маргариты: Не гони коней. Давай сыграем не по правилам Ильи, а по своим. Степа, изобрази добрую начальницу которую сгрызла совесть за увольнение юной дурочки. Я взяла телефон, и почти сразу по комнате полетел голос Ильи. «Степаша, ты где? Я очень волнуюсь!» «Илюша», — тихо начала я, — «прости, погорячилась, крыша сорвала, когда увидела, во что мой кабинет превратился. Извини». «Да ладно», — обрадовался Богданов, — «с каждым случиться может. Честно говоря, сам захотел Ритку за волосы схватить и тупой ее башкой по стене постучать». «Это ж надо до такого додуматься. В офисе свинство устроить. Странно, что ты девчонку стулом не отколбасила. Пусть твоя сестра завтра выходит на работу. Пожалуйста, присмотри, чтобы она не опоздала. Нормально оделась, сидела в приемной с улыбкой на лице, никому не грубила. «Получишь в десять утра медовый пряник с шоколадной прослойкой», — пообещал Илья. Я решила для пущей убедительности раскаяться, поныть еще немного. «Не сердись на меня». Рита хорошая девочка, просто нервы у меня не в лучшем состоянии. Степа, перестань, если для улучшения твоего самочувствия необходимо отлупить меня, начинай без подготовительной речи, Прямо сразу, с размаха действуй. Потом остынем чайку в обнимемся и все будет хорошо. Неожиданно для себя я выдохнула со словами: "Спасибо, Илюша". Полегчало? Рассмеялся Богданов. Да? На сей раз честно ответила я мое настроение в порядок привел». «До завтра, солнышко», — ласково попрощался парень. Я выключила телефон и посмотрела на Марка. «Хорошая работа», — кивнул он. «Завтра действуй в том же духе. Если хочешь победить, надо уметь притворяться. На войне без хитрости никак».